Глава 22. Спокойной ночи. Вы зарядили себя энергией, которой хватило на целый день упорного труда и тренировок. Вы почувствовали прилив эндорфинов и накормили свое тело здоровой пищей для построения и восстановления костей и мышц. Теперь пора сделать еще одно очень важное дело — отдохнуть. Сон для меня — величайшая ценность. Я не держу в спальне никакой электроники. Я надеваю маску для сна. Потому что сон — это состояние, в котором мое тело расслабляется, восстанавливается и копит силы. Когда я высыпаюсь, у меня улучшается память. Я могу сосредоточиться, и мое тело способно на многое. Вы наверняка знаете, как паршиво чувствуешь себя, не доспав. Перед глазами пелена, все валится из рук. В таком состоянии ничего не стоит разозлиться, сорваться, потерять бдительность. Еще очень легко переусердствовать со сладким, потому что тело повсюду ищет дополнительные источники энергии. Если вы не досыпаете несколько ночей подряд, ваш организм начинает вырабатывать больше кортизола. В результате у вас перестанут застегиваться джинсы. Кортизол, помимо прочего, стимулирует накопление жира в области живота. Вы начнете вступать с окружающими в споры по поводу и без повода и делать глупые ошибки. На фоне недосыпа возрастает риск аварий, и наша недавняя история знает несколько печальных примеров. Достаточно вспомнить взрыв реактора на Чернобыльской АЭС в 1986 году, крушение танкера «Эксон Валдис» и разлив нефти у побережья Аляски в 1989 Или взять совсем свежую историю сотрудника банка, который заснул на клавиатуре, а проснувшись, вместо 60 евро перевел со счета на счет пару сотен миллионов. Катастрофы и несчастные случаи происходят каждый день, потому что люди устают. По данным статистики, по вине сонных водителей, Ежегодно случается 100 тысяч автомобильных аварий. Усталость может быть истинной причиной еще миллиона аварий, которые списывают на другие обстоятельства. Согласно результатам исследования, проведенного среди студентов-медиков, те из них, кто спал ночью меньше 6 часов, хуже учились, активнее употребляли алкоголь, чаще дрались и прибавляли в весе больше, чем их сокурсники, которые высыпались. Ошибки. Невнимательность? Драки? Только подумайте, всего этого можно избежать, если не лишать себя такого удовольствия, как полноценный сон. Что такое сон? Каждое животное спит, и человек проводит во сне примерно треть жизни. Если вам 24 года, считайте, 8 из них вы уже проспали. Итак, дорогая спящая красавица, давайте разберемся что же такое сон просто лежать с закрытыми глазами не в счет когда вы спите по настоящему ваше сознание затухает сенсорная активность практически останавливается и все произвольно сокращающиеся мышцы перестают двигаться непроизвольно сокращающиеся мышцы по прежнему выполняют свою работу вы ведь дышите и ваше сердце бьется но все остальное замирает во сне вы находитесь в анаболическом состоянии, так называемой фазе роста, когда в организме преобладает синтез органических веществ, и все ваши системы — иммунная, нервная, костная и мышечная — от этого только выигрывают. Сон быстрый и медленный. Соглашусь, Арием отличная рок-группа, но есть еще и Ариэм фаза, аббревиатура от Rapid Eye Movement. Она же БДГ-фаза — быстрое движение глаз, фаза быстрого сна, которая характеризуется повышенной активностью головного мозга и активными движениями глазных яблок. Они действительно двигаются быстрее, чем когда следят за мячом в теннисном матче, а сны в этой фазе самые яркие и запоминающиеся. Арием-фаза составляет около 50% ночного сна у детей и лишь 20% у взрослых. Функция быстрого сна до конца не исследована. Согласно некоторым теориям, во время быстрого сна в мозгу происходит упорядочивание информации и перезагрузка памяти, что позволяет нам и с возрастом не терять ясность мысли. Однако большая часть сна приходится на медленную фазу. За ночь сон проходит несколько фаз и циклов. Три фазы медленного сна чередуются с одной фазой быстрого. Цикл быстрого, медленного сна повторяется до четырех раз. Первый цикл длится около полутора часов, последующие — от полутора до двух. На самой глубокой стадии медленного сна происходит укрепление иммунной системы, восстановление тканей, костей и мышц. На самой глубокой стадии быстрого сна, когда мы видим сны, наступает легкий паралич мышц, уберегающий нас от импульсивных действий когда гаснет свет если вы когда нибудь жили в кемпинге или в местах где случается перебой с электричеством то наверняка знаете что когда гаснет свет пора ложиться спать в те времена когда люди еще не имели возможности щелкать выключателем заходом солнца они довольно скоро задували свечу и отправлялись на боковую просыпались тоже вместе с солнцем сегодня особенно в городах свет горит всю ночь И не только на улицах. Мы гасим люстры и ночники, но приборы, которые излучают свет, остаются включенными. А мы ворочаемся сбоку на бок, недоумевая, почему никак не можем заснуть. Циклы сна регулируются суточным ритмом, а он зависит от соотношения света и темноты. Когда светло, тело думает, что надо бодрствовать. С наступлением темноты телу хочется спать. В циклах сна участвуют те же гормоны которые играют роль в наборе и распределении веса — мелатонин и кортизол. Мелатонин, иначе называемый гормоном сна, вырабатывается в мозге шишковидной железой. С наступлением темноты он поступает в кровь и стимулирует наш спокойный сон. Уровень мелатонина достигает максимума около 2 часов ночи и остается высоким до 4 утра, затем постепенно снижаясь, чтобы мы могли проснуться навстречу новому дню. Непоседа-кортизол — напарник мелатонина. Его вырабатывают надпочечники. Уровень кортизола падает до минимума ночью, когда на дежурство заступает мелатонин, но к утру начинает подниматься, чтобы вы могли проснуться. Как мы обсуждали в главе 16, кортизол является и гормоном стресса. Сильный стресс повышает уровень кортизола. Вот почему длительные переживания мешают вам уснуть. В свою очередь, провоцируя новый стресс. Технологии и мелатонин. Современные технологии — еще одна причина бессонницы. Все наши электронные приборы излучают голубой коротковолновый свет, который, как выяснилось, мешает выработке мелатонина. Подумайте сами. Мелатонин помогает вам уснуть, и в то же время ваша комната нашпигована электроникой, планшетами, телефонами, компьютерами, телевизорами, которые своими излучениями уничтожают того, кто помогает нам отдыхать. Вы не расстаетесь с электронными игрушками до самого отхода ко сну? Возможно, вам захочется пересмотреть эту привычку? Подавляя гормон, который способствует хорошему сну, вы совершаете большую ошибку. Доказано, что отсутствие глубокого сна ослабляет иммунную систему, а также приводит к развитию диабета второго типа, ожирения и болезни сердца. Осмотрите свою комнату. Сколько огоньков подмигивает вам своими зелеными, синими и красными глазками, отбрасывая цветные тени на вашу постель? Отключите их, прежде чем ложиться спать. «Отсоедините от сети». Легче всего это сделать с помощью удлинителя пилота, замкнув на него всю электронику, а перед сном просто щелкнув один раз выключателем. Вы пожимаете плечами? Напрасно. Я понимаю. В наш век это звучит нелепо, но тела у нас по-прежнему аналоговые, а мы пытаемся заставить их жить в цифре. Биологически мы отстаем от всех этих технологий. Так что для вас важнее? Привычка иметь под рукой включенный гаджет или забота о своем здоровье? Попробуйте хотя бы одну неделю. Не пользоваться электронными устройствами, по крайней мере, час до отхода ко сну. Отключать электронные приборы, работающие в спящем режиме, или убирать их из спальни. Спать в затемненном помещении, плотно задернув шторы. И посмотрите, как вам будет спаться и как вы будете чувствовать себя утром. Ритуал «Отход ко сну». Последние 25 лет я живу в постоянном движении. Каждую неделю меняю часовые пояса. В гостиничных номерах ночую чаще, чем в собственной спальне. И вся эта суета, которая может оказаться разрушительной для сна, научила меня одной очень важной вещи. Ритуалы «Отхода ко сну» необходимы. Я могу проснуться в Лос-Анджелесе, а затем отправиться в Сидней, где местное время на 19 часов опережает Лос-Анджелеское. Но вставать мне все равно придется в 5 или в 6 утра, а это значит, что я должна хорошо выспаться, и мне надо заснуть, независимо от того, который час в Лос-Анджелесе. Если мне нужно быть в постели в 10 вечера в Сиднее, а в Лос-Анджелесе в это время утро, организму трудно понять, что пора спать, а не бежать на тренировку. Поэтому... Я научилась подавать своему телу сигналы отхода ко сну. Я выработала свой ритуал. И неважно, в какой части света я нахожусь, как выглядит комната, насколько удобны подушки и кровать, мой ритуал не меняется. Я исполняю его каждый вечер. Мои тело и разум улавливают посылаемые сигналы. Я сбрасываю напряжение и могу полностью отключиться. Засыпаю я, едва коснувшись щекой подушки. А у вас есть ритуал отхода ко сну? Если нет, вот мои рекомендации. Начните с подготовки к следующему дню. Упакуйте ланчбокс, достаньте из шкафа одежду для домашней тренировки или соберите сумку для тренажерного зала, а уж потом настраивайте тело на отдых. Закройтесь от внешнего мира. Задерните шторы или желюзи. Выключите телевизор, компьютер, телефоны. Заведите будильник. Сделайте это заранее, иначе не сможете спать спокойно. У меня есть друзья, которые ворочаются всю ночь, потому что не могут вспомнить, поставили они будильник или нет. А вам случалось вскакивать среди ночи с мыслью, что проспал? Снова заснуть после этого почти невозможно. Превратите установку будильника в часть ритуала и больше о нем не думайте. Подготовьте постель. В идеале по утрам вы убираете постель. И для вас это место отдыха, а не склад грязной одежды и нерабочее место. Поэтому расстелить ее вечером не составит труда. Постель должна быть вашим святилищем, убежищем, служить только самому приятному. Вы понимаете, о чем я говорю? Ваша кровать — это сон, отдых, восстановление и секс. Вот так-то. Почистите зубы. Это еще одна часть ритуала, которая подсказывает, что рабочий день закончился. Только после того, как почистите зубы, не бегите на кухню перекусывать. Цель чистки зубов в том и состоит, чтобы на ночь не оставлять во рту ни крошки. Бактерии чертовски жадны до еды, поэтому не надо их подкармливать, чтобы потом не остаться со скверными зубами. Перед сном обязательно чистите зубы щеткой и зубной нитью. Умойте лицо. Время перед отходом ко сну посвятите заботе о коже. Тщательно очистите ее, промокните салфеткой, нанесите увлажняющий крем. Минуты, проведенные у зеркала, благотворно действуют на нервную систему. Посмотрите на себя и скажите, «Ты сегодня молодец, хорошо потрудилась, выложилась на все сто» или Завтра у нас точно получится, я не сомневаюсь. Оцените свои достижения за прожитый день и отпустите его, чтобы уже ничто не мешало вам заснуть. Можно принять горячий душ или теплую ванну. Не все любят ванну перед сном. Для кого-то это часть утреннего ритуала. Я всегда принимаю душ перед тем, как забраться в постель. Так я смываю с себя остатки прожитого дня. Поты и грязь от поездок в такси и перелетов, кинотеатров и магазинов, от уборки собачьих экскрементов. Когда я ложусь в постель, я хочу быть наедине с собой, а не со всем миром. Душ — неотъемлемая часть моего ритуала. Какой-нибудь минуты под горячей водой хватает, чтобы расслабить мышцы. Я люблю нанести на тело немного увлажняющего крема, обычно с лавандой. Он оказывает отличное, успокаивающее действие. Сразу в постель. Да-да, погасите весь свет. Не проверяйте, что там показывают по телевизору или кто до сих пор сидит в Фейсбуке. Вспомните, как коротковолновый свет влияет на выработку мелатонина. А теперь... -ш -ш. Сон не менее важен для здоровья, чем питание и фитнес. Он помогает вашему телу сохранять энергию. Во сне вы сжигаете меньше калорий. Он даёт время на восстановление мышц, формирование новых тканей, построение белков и выработку гормонов роста. Некоторые из этих процессов возможны только во время сна. Так что цените свой сон как реставратора тела и ума. Мало того, что сон делает вас сильнее, он еще помогает вам сохранить в памяти то, что вы узнали вчера, и сосредоточиться на том, что предстоит сделать завтра. Пока вы спите, ваш мозг усваивает информацию, например, из этой главы. Сновидения помогают освободиться от стрессов. И утром вы просыпаетесь свежей, полной сил и веры в себя. А это как раз то, что нужно для покорения новых вершин. Свет мой зеркальце. Когда я советую перед сном посмотреть в зеркало и похвалить себя, так держать. Речь идет не о лесте а о самопознании. Может быть, как раз в эти мгновения выстраиваются ваши отношения с собой. Это повышает вашу ответственность за все, что вы делаете, и вы лучше понимаете, что вы за человек. Может быть, только в эти минуты вы видите себя настоящую. Бывает, что мы идеализируем себя и свою внешность, но стоит посмотреться в зеркало, и все встает на свои места. Не надо превращать зеркало в инструмент — тщеславие или самоуничижение. Пусть оно станет вашим другом, а не судьей. Мы часто ненавидим свое отражение, но надо помнить, что главное — любить себя настоящую и быть честной с собой. Найдите время, чтобы постоять перед зеркалом и оценить красоту разных частей своего тела. Не стесняйтесь, это же просто зеркало — и перед ним вы можете любоваться собой, не дожидаясь чужого одобрения или критики. Чем больше вы любите свое тело, чем больше внимания ему уделяете, тем крепче ваша внутренняя связь с ним. Простое доброе слово и кошке приятно, что уж говорить о восхищении.